Джуд Уотсон «Странствие джедая. Книга четвертая. Опасные игры». Глава первая. Космические пути у планеты Эусорон были забиты всевозможными транспортами. Огромные корабли и небольшие пассажирские лайнеры с трудом передвигались по орбите, стараясь быстрее совершить посадку. Несмотря на регулирование диспетчерами, Звездные корабли всеми правдами и неправдами старались побыстрее добраться до посадочных платформ. 14-летний Энекин Скайвокер уклонился от боевой платформы, чтобы избежать столкновения с кораблем, который пытался подрезать его и приземлиться быстрее. Смотри, куда летишь, ты при чудо гравитации! крикнул он, даже зная, что пилот не услышит его. Сидящий рядом с ним учитель Обиванкиноби прокашлялся. Я знаю, знаю, сказал Энекин почувствуй свой гнев и позволь ему уйти. — Но я должен быть джедаем даже во время космических полетов? Он улыбнулся, смотря на учителя, заранее зная, что тот скажет в ответ. — Ты джедай каждое мгновение, — ответил Убиван, — и даже тогда, когда другой корабль едва не врезался в нас справа. — Что? — Энакин сосредоточился опять на пилотировании. Серебристый корабль рвался вперед. Энакин взял левее, а затем аккуратно скользнул в образовавшуюся щель, обгоняя корабль. Обиван посмотрел на курс. «Если бы ты уступил дорогу, то мы бы потеряли всего лишь около пяти минут. Это плохо?» Его учитель всегда находил возможность учить его, даже ожидая, чтобы приземлиться в переполненном космическом порту. «Я полагаю, что нет», — сказал Энакин. «Мы ведь не спешим». Но это неправильно, если мы позволим ему опередить нас. Не думаю, возразил Обиван. Так решил другой пилот. А пытаясь помешать ему, ты питаешь собственный гнев и нетерпение. Это хуже. Энакин понимал точку зрения учителя. Это было не совсем приятно признавать то, что Обиван прав. Единственная проблема была в том, что Обиван не понимал, насколько Энакин может предчувствовать события, пересекая курс другого корабля. Диспетчер сообщил Энакину координаты посадочной платформы, где появилось свободное место. Энакин направил туда корабль. Теперь, когда он был первым в очереди, то он спокойно огляделся и наслаждался видом многочисленных кораблей, стремящихся на посадку. «Я знал, что он будет переполнен, но я не ожидал, что настолько», — ответил Энакин. «По крайней мере, на Карусканте движение строго под контролем, а тут сущий беспорядок». Для Иусора непривычно такое движение, согласился Обиван. Сюда прибывают существа отовсюду, чтобы побывать на галактических играх. Я не думаю, что они решат прибыть все сразу. Энакин уже не ворчал. Он просто любовался тем хаосом, который царил, борьбой за места на посадочных платформах. Он впервые видел столько кораблей разных типов. Когда он узнал, какую миссию им придется выполнять, Энокин не верил своей удаче. Все, что он и его учитель должны были делать здесь, это следить за правопорядком на играх, предупреждая возможные провокации. Галактические игры проводились раз в 7 лет, и планеты во всей галактике желали стать их хозяевами. Игры были захватывающими, иногда опасными. Здесь были и скоростные гонки, и другие соревнования. Энакин не мог дождаться, чтобы увидеть все это. Правительство Эусарена обратилось за помощью к джедаям, чтобы те помогли поддержать правопорядок. Но за последние семь лет галактика изменилась. То и дело появлялись новые горячие точки. Некоторые системы были обижены на Сенат, другие планеты враждовались третьими из-за торговых путей. Порой существа с различных миров, располагающихся рядом, люто ненавидели друг друга. Все вокруг изменилось. И многие прибывали сюда, чтобы хорошо провести время. Энокин знал, что это такое. Галактические игры начали проводиться около восьми десятилетий назад, чтобы служить идее укрепления мира посредством спорта. Их победители становились известными как на собственных планетах, так и в тех местах, где они никогда не были. Даже будучи рабом на Татуине, Энокин слышал рассказы о доблести и мастерстве отдельных победителей. Эусаран изо всех сил старается поддержать порядок, наблюдая, сказал Убиван. Лидеры правительства не хотят, чтобы что-то шло не так, как надо. Они пытаются получить больше власти в Сенате, добиться членства в некоторых важных комитетах. А это лучший способ показать, что их планета в порядке. Энокин кивнул. Его всегда вгоняли в тоску перипетии сенатской политики. Диспетчер сказал ему, что он может приземлиться на главной посадочной платформе столицы Эусерена. Ряд сигналов показывали ему, куда направиться. Он быстро начал снижение, развернулся и идеально посадил свой корабль. Юноша украдкой посмотрел на учителя, зная, что сейчас он допустил некоторое лихачество. Но Оби-Ван начинал уже привыкать к такому поведению падавана. Энекин взял их рюкзаки и открыл трап, за которым открывался вид столицы. Эусабуса. Он не мог дождаться, когда отправится туда. «Это будет для тебя хорошей возможностью, чтобы постичь еще один урок джедаев», — сказал Убиван. «Связь с жизненной силой. Здесь собрались существа со всей галактики, и все они являют причудливый образ в силе. С таким разнообразием существ, находящихся на одной планете, есть чему поучиться». «Да, учитель». Энакин прошел по коридору, нетерпеливо ожидая, пока убиван еще раз проверит и убедится, что их корабль будет в безопасности. Юноша дрожал от нетерпения, но заметно это не было. Может быть, он еще не научился справляться со своим волнением, но вот скрывать его он уже мог. Хотя и это удавалось нечасто, лишь тогда, когда его учитель не концентрировался на его чувствах. А так убиван замечал нетерпение. «Все в порядке, юный Подаван, пойдем». Энакин спустился по трапу, оглядывая платформу. Здесь находились различные пилоты, которые о чем-то болтали между собой. Дети держались за руку родителей, аэротакси то высаживали пассажиров, то наоборот забирали их. Где-то вдали о чем-то спорили вуки и вапсы. Все куда-то спешили. А ведь игры еще не начались. «Что ты чувствуешь о предстоящей миссии?» – спросил Убиван. Его учитель часто задавал такой вопрос, едва они прилетали на планету. Иногда он спрашивал об этом раньше, чем они приземлялись. Ему было важно знать, о чем говорит интуиция Энакина. Энакин обратился к Силе. Иногда это было легко. Сила была здесь, рядом, и он легко мог воспользоваться ею. Так же легко, как скинуть свой плащ. «Я не чувствую здесь тьму», — ответил Энакин. «Только лишь огромную энергию. Не все тут хорошо, но здесь нет тьмы. Это лишь жизнь». Завершил за него убиван. Эмоции, ожидания, надежды, беспокойства, волнение. «Здесь все это ощущается наиболее остро», сказал Энокин, когда они прошли через толпу. «Потому что все мы в одном не таком уж большом городе, ожидающем большого события». Он сделал паузу, чтобы свериться с картой. «Мы будем пребывать в официальных кварталах игр, но давай сначала немного осмотримся тут». Они прошли на борт переполненного турболифта, который доставил их до поверхности планеты. Джедаи прошли по главному бульвару Эусобуса, Улицы были переполнены с скоростными авто различного вида. Множество существ спешили куда-то по своим делам. Наверху мигали указатели, наподобие «Стадион-1 налево по этой улице» или «Стадион-10 следуйте за воздушным транспортом по зеленому направлению». До них доносился аромат различных продовольственных лавок. Живот Энекина заурчал. На жаровнях шипело и жарилось мясо. Рядом стояли киоски с конфетами, некоторые из которых, будучи подвешенными, качались в такт ветру. Энекин почувствовал голод. Он позавтракал всего лишь час назад, но сейчас вдруг проголодался. Осмотрись, сказал Обиван. Скажи мне, видишь что-нибудь необычное? А что тут вообще необычного? Казалось, надо начинать с этого, поскольку Эусерон удивлял всем. Это был город, полностью построенный из пластичных синтетических материалов, поскольку тут не было камня. Здания были ярко окрашены, но не выше 20 этажей. Эусерон населяла гуманоидная раса с большими головами и тонкими руками. Они всегда одевались в неброские нейтральные цвета, как будто отдали все буйство цветов своим зданиям. Но Обиван видел нечто, что должен был отметить Энакин. Тот подавил свой быстро растущий аппетит и сконцентрировался на осторожном наблюдении. Потребовалось всего несколько минут, чтобы он почувствовал это. «Здесь повсюду офицеры охраны», — сказал он. «Но они не в униформе, однако продолжают нести службу». Он мог бы уточнить, что те просто следят за происходящим, И также волнуется за свою безопасность, отмечая их осторожные взгляды, которые те бросали по толпе. "Да, ты верно заметил, Подаван", сказал Убиван. "Для планеты такого размера Эусоран имеет наибольшую службу безопасности. Правящая верхушка нуждается в службе безопасности, чтобы держать население под контролем. Это правительство прибегает к репрессиям и запугиваниям. Правительство состоит из десяти правителей, которые принимают все законы и решения." Городские жители мирные, но правительству пришлось потрудиться немало лет, чтобы заставить их подчиниться себе. Это типичные диктаторы. «Тогда почему джедаи помогают им?» – спросил Энекин. «Правящий совет – это не тот вид правительства, с которым обычно работает Сенат», – согласился оби -ван. «Но безопасность многих существ на играх значит многое, а это важно для дальнейшего мира в галактике». Поэтому не забывай, что наша миссия очень ответственна и серьезна. Всегда есть существа в галактике, которые используют эти большие собрания для своих целей. Поэтому здесь и нужны джедаи, чтобы предотвратить саботаж». «Мы, как предполагается, встретимся с другими джедаями?» – спросил Энекин. Он надеялся увидеть Тру Велда, Подавана и одного из немногих своих друзей в храме. «Да, мы должны будем координировать наше патрулирование». Сказал Обиван, и встретимся с ними в паре кварталов отсюда. Обиван не сбился со своего шага, но вдруг изменился и сосредоточился. Энокин почувствовал произошедшую перемену. Что-то не так, тихо сказал он. Энокин сам обратился весь во внимание. Сейчас он чувствовал, что шум толпы изменился. Какое-то волнение впереди. Пошли, Обиван ускорил ход. Он пошел вперед и вышел на большую площадку. Здесь были и забегаловки, и кафе, которые предлагали свои блюда. Энакин увидел толпу существ, стоящих вокруг кого-то. Они стояли очень плотно друг к другу, так что увидеть то, на что они смотрели, было невозможно. Зато он слышал уже и гнев. Он не понимал, что говорят, но легко понял намерение. — Поспешим, — сказал Обиван, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Однако та стояла настолько плотно, что джедаю это не удалось. «Уйди с моей дороги, или я убью тебя!» — крикнул кто-то уже на общегалактическом. Теперь Энакин видел Флога, гиганта с вибермечом, стоящим напротив низкого Арталанина, посиневшего существа, у которого в руках был лишь бокал с соком. Флог махал своим вибермечом почти у лица Арталанина. Вместо того, чтобы отхлынуть, толпа, наоборот, собиралась, предвкушая зрелище. «Убирайся ты, жирная банта!» Парировал арталанин. Это нехорошо, сказал тихо Обиван. Вдруг Флок ударил своим вибромечом по небольшому каменному столу, стоящему рядом. Группа, которая сидела за ним, кинулась в рассыпную. Кто-то начал искать свой бластер. Гигант Флок взял половину стола, каменную плиту, и поднял ее над головой. Я тут вас всех убью! Обиван пытался пройти сквозь толпу. Но существа стояли такой плотной стеной из плоти и мускулов, что джедаи не могли двигаться вперед. Однако они не собирались терпеть неудачу еще до начала своей миссии. Тем более, что игры еще даже не начались. Глава вторая. Энакин увидел вдруг синюю вспышку. Световые мечи полыхнули, разрезая каменную плиту. Движения были настолько стремительны, что лишь небольшой дымок стал единственным свидетелем того, что что-то произошло. А затем каменная плита просто рассыпалась. Флок взвыл, поскольку один из обломков упал ему на ногу. «Это должно охладить ваш пыл». Тон рыцаря-джедая Сирий был приятен, но от него веяло холодом. Рядом с ней стоял Феррус Олин, ее подаван Его световой меч был включен и готов к любому отражению атаки, если понадобится. Над толпой повисла звенящая тишина. Флок стоял, держась за ногу. «Кто вы?» — взревел он. Эусоронец, чей стол был разрушен, быстро спрятал бластер за пояс. «Ах, джедаи! Вы защитили непосредственно меня!» — сказал он, быстро уходя. Арталанин также быстро кивнул, его синий мех улегся. «Так легко в такой толпе случайно столкнуться?» «Точно!» — сказала Сири. И так же легко извиниться. «Мне очень жаль», — быстро проговорил Арталанин. «Извиниться стоит вам обоим», — сказала Сири, пристально глядя на Флога, который возвышался над ней. Флог колебался. Ему еще никогда не приходилось извиняться за свой взрывной характер. Даже со световым мечом в нескольких сантиметрах от своей шеи. На мгновение показалось, что Флог сейчас кинется на Сири. Она была готова к этому». К этому времени Обиван и Энакин уже протиснулись сквозь толпу и стояли неподалеку, чтобы прийти на помощь, если потребуется. Взглядом Обиван показал Энакину следить за тем, что происходит позади. Фэрус Олин выступил вперед. Подумай дважды, мой друг, сказал он мягко, и подумай вновь. Энокин видел восхищение на лице его учителя, когда феррус говорил. Его кольнула ревность. феррус всегда знал, что и когда говорить и делать. Он был всего на два года старше Эникина, а своей зрелостью. «Хорошо. Ну, в общем, это моя ошибка», — сказал Флок, натянуто улыбаясь. «Позволь мне купить для тебя другой сок». Он склонился над маленьким арталанином и повел его в кафе. Сири деактивировала свой световой меч. «Итак, каждая сторона сожалеет о произошедшем». Ее звучный голос был слышен всем. — А потому мы все можем возвращаться к своим делам. Толпа, которая жаждала увидеть драку, начала рассеиваться. Сири заметила Убивана. — Опоздали на минутку, как обычно, — сказала она. — Мы только ждали, чтобы увидеть, как вы справитесь с этим, — ответил Убиван. — Я всегда хотел увидеть, как ты будешь действовать против флога. Энакин наблюдал за Убиваном и Сири. Со стороны никто бы не сказал, что эти двое были старыми друзьями. Он кивнул, приветствуя Феруса, который также натянуто кивнул в ответ. Не было никакой потребности притворяться, что они испытывают друг к другу симпатию. Ферус как-то сказал ему однажды, что не доверяет Эникину и будет следить за ним. Это привело последнего в бешенство, и даже сейчас, спустя много времени, он все равно не мог простить сказанное Ферусом. Он знал, что джедай так не поступает, но поделать с собой ничего не мог. Он даже не мог поговорить об этом с Обиваном. Энокин не хотел, чтобы его учитель знал, что даже подаван, тем более такой даренный и уважаемый, как Феррус, не доверяет ему. Юноша вернулся к наблюдению за Сири и Обиваном, о чем-то тихо разговаривающими. С толпами подобно этой, говорил Обиван. Вообще к вам было трудно добраться. А где же была служба безопасности? спросила Сири. Я вокруг вижу офицеров в штатском, но когда они необходимы, то все странным образом исчезают. Может быть им дан приказ не открывать себя, предположил Убиван, а другие всегда на виду. Сирина хмурилась. УСРОНцы ненавидят службы безопасности, поэтому они всегда тайны. Но, тем не менее, держать мир с гостями это первое правило. Я поговорю об этом с Ливиани Сарна, сказал Убиван имея в виду главу Совета Игр. Энакин не мог поверить в то, что слышит. обиван не видел Сири столько времени, а, встретив, говорит только о миссии. Энакин очень уважал мудрость у но иногда задавался вопросом, как его учитель чувствовал великую силу, если его чувства были упрятаны столь далеко. «Энакин...» — услышал он веселый голос позади и быстро обернулся. «Тру-Вэлд шел через площадь вместе со своим учителем рай -Гоулом. Тру протянул свою руку другу. Он и Тру были одногодками в храме и стали друзьями после того, как их выбрали в подаваны. Рай Гоул кивнул Обивану и Сири, когда они подошли, но не поприветствовал вслух. Затем три учителя начали что-то обсуждать между собой, предоставив трех подаванов самим себе. «Я не могу решить, с чего начать», — спросил Тру Энакин, оглядывая вокруг. «Его глаза были серебристого цвета, как Мариана Тивани» его родной планете, и когда он был чем-то заинтересован, то они искрились, как свет солнца на воде. Энакин вопросительно посмотрел на него. «Я имел в виду, какие события на играх посетить», — объяснил Тру. «Они все кажутся очень интересными». «Мы прибыли сюда, чтобы охранять порядок», — сказал Феррус, — «а не развлекаться». Энакина охватило раздражение. Феррус мог испортить хорошее настроение быстрее, чем двойная порция новой. Тру лишь покачал головой и добродушно толкнул Ферруса плечом. — Расслабься, друг. Мы можем охранять порядок и одновременно смотреть за играми. Даже наши учителя позволят нам это. — Мы не получали подобных инструкций, — твердо ответил Феррус. — Я уверен, что наши инструкции написаны для того, чтобы любой ценой помешать нам хорошо провести время, — сказал Тру Ферусу, напыщенно серьезным тоном. Но в его глазах все еще блистал озорной огонек. Феррус вздохнул. Подаваны всегда пытаются заставить меня расслабиться, сказал он, только я не поддамся. Сири, Райгол и Обиван завершили беседу и подошли к своим подаванам. Мы решили, что вы трое можете побыть сами по себе некоторое время, сказал им Обиван. Но убедитесь, что ваши комленки включены всегда. Энакин и Тру обменялись восторженными взглядами. Они не ожидали, что все так хорошо обернется. Они надеялись встретиться друг с другом, но теперь они могут посетить некоторые из игр вместе. Эннекин даже вытерпел бы присутствие Ферруса, если потребуется, чтобы привести вместе время с Тру. Я связался с Ливиани Сарна. Она уже направляется к нам, сказал Обиван. После того, как мы поговорим, вы будете свободны. Затем мы встретимся вечером в игровом комплексе для ужина. Через некоторое время они увидели, что высокая женщина, жительница Эусарана, направилась к ним. Она была одета в алое платье, расшито оранжевыми и золотыми нитями, а ее голову украшала диадема с яркими драгоценностями. Левиане Сарна трудно было не узнать. За ней шли трое других существ, и Энакин был удивлен, когда узнал двух из них. Он встретил Диди и Астри, когда они еще держали кафе на Карусканте, которое потом было продано Декстеру-Джетстеру. Он также знал, что они близко знали Квайгона и дружили с Обиваном. Круглые карие глаза Диди расширились, когда он увидел Обивана. Астри, также улыбаясь, выступила вперед и обогнала Диди. Обиван! ван И Астри бросилась в объятия джедая. Энокин был удивлен, увидев, что его учитель, всегда невозмутимый, расплылся в улыбке и обнял Астри. Диди попытался обнять их обоих, но его руки были коротки. В итоге ему пришлось подождать. «Эта картина обновляет мои глаза и делает мое сердце радостным», громко сказал Диди. «Я так рада снова увидеть вас», — воскликнула Астри. «Я тоже рад», — сказал Обиван. «Как вы оказались здесь, на играх?» «В качестве семьи официального лица организатора», — ответила Астри. «Я хочу предоставить вам своего мужа». Бак Дивиниана. Он является членом Совета Игр. Бак, это великий рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби. Баг Дивиниан был высоким, красивым мужчиной в разноцветной тунике, такой же яркой, как и у Ливиани Сарна. «Для меня честь познакомиться с джедаем», — сказал Баг. «Вы знакомы с Ливиани Сарна?» «Это наша первая встреча», — ответил оби поклонившись. Он представил падаванов. Сири прохладно встретила членов совета. Рай Гоул просто стоял тихо. Мы рады, что джедаи откликнулись на просьбу нашего правительства о помощи в сохранении безопасности на играх, сказала Ливиани. Нам она понадобится. Прибыло куда больше существ, чем мы ожидали. Мы должны следить, чтобы все прошло гладко, добавил Бак. Ливиани удивительный организатор. Ливиани лишь склонила голову, услышав слово о себе. Если вам понадобится помощь, я буду рад сделать это, сказал Бак, обращаясь к Убивану. Поскольку вы такой хороший друг Астрий, я сделаю это для вас. На лице Убивана застыло все то же вежливое выражение, однако в холодно-синих глазах Сии он прочитал, что Бак помогает джедаям отнюдь не из симпатии, а просто потому, что один из них был личным другом. Райгол никак не отреагировал на это, лишь спокойно моргнув. Благодарю вас, ответил Обиван, и тут же отметил про себя некоторую смущенность Астри. Обиван, самый великий из всех рыцарей джедаев, гордо сказал Диди. Он не нуждается в нашей помощи, я уверен. Вдруг Диди осекся, поняв, что своей фразой он обидел Сири и Райгоула, и чтобы исправить неловкость, обратился к ним. Но и Сири и Райгоул являются не менее великими. Все джедаи великие. Диди старался вовсю. И даже их подаваны тоже. Как идет подготовка? Спросил Обиван Левиани. — Проблемы имеются? Пока все идет гладко. Проблем нет, ответил Бак Дивиняни. Совет игр отвечает на просьбы участникам. — Нам в этом помогает и уроженец Эусорона, и член совета Макса Виста. Вы о нем, конечно же, слышали. Обиван вежливо покачал головой. Энакин и предположить не мог, что его учитель не знал великого героя Эусарена, который шеломил галактику семь лет назад, выиграв пять соревнований на прошлых галактических играх на Берроне. «Но каждый знает Макса Висту», — удивленно сказал Бак. «Он известен всюду в галактике». «Конечно, он не так богат, но достаточно известен. И он мой хороший друг. Так что, если хотите, я могу вас познакомить». Сири фыркнула но затем попыталась изобразить кашель. Энакин помнил, что оби Ван когда-то говорил ему, что Сири никогда не получала хороших отметок в храме по дипломатии. Даже Диди обеспокоенно смотрел на Бага. Он улыбался джедаем. «Зачем нам нужны галактические герои, когда у нас есть джедаи?» «Точно», — решительно сказала Оливиани. «И Баг не совсем прав, говоря, что проблем нет совсем». Бак паник от слов Ливиани. Я не знаю ни о каких проблемах, Ливиани. Таня обратила на его слова никакого внимания и обратилась к джедаям. Есть информация, что недалеко от города будут организованы нелегальные гонки на карах. Эннекин весь превратился в слух. Сири нахмурилась. Мы не слышали об этом. Ливиани кивнула. Гонщики на карах со всей галактики прибывают на Иусаран». Мы слышали, что они собираются устроить гонки в больших пещерах Дордена, к северу от города, где широкие туннели, к сожалению, идеально подходят для этого смертоносного спорта. «Гонки на карах запрещены в основных мирах», — неодобрительно сказал Бак. «Если бы я был сенатором, а я баллотируюсь на этот пост от моей родной планеты Нурали, я бы немедленно инициировал закон, который бы запретил гонки во всей галактике». Это лишь способствует пропаганде азарта и насилия. Бак быстро посмотрел на Левиане, чтобы узнать, одобрила ли она его выступление. Та по-прежнему не обращала на него никакого внимания. «Вы видите нашу проблему», — сказала она джедаем. «Правительство волнуется, что если об этом станет известно всем, то это послужит для нас плохой рекламой. Поэтому все это держится в тайне, и от нас требует, чтобы мы не обращали на гонки никакого внимания». А потому и запрета на них нет. Если кто-то из гонщиков погибнет в пещерах, то официального расследования не будет тоже. Левиане нахмурилась еще больше. Но власти недооценивают, как популярны эти гонки. Существа узнают о них. Будут заключаться пари, и многие зрители, в числе которых и весьма важные на своих планетах, отправятся туда. А там мы не сможем гарантировать их безопасность и тогда мы можем потерять контроль над происходящим. «Однако игры должны пройти гладко», — добавил Бак. «Абсолютно». Энакин лишь слышал их голоса, но в его голове звучало только одно слово. «Подрейсер» — гонки на карах. Он не видел ни одного кара с тех пор, как был рабом на Татуине. Это было подобно тому, как если бы тяжелые облака над его головой рассеялись, и он вновь почувствовал жар двух сон Татуина — Скрип песка на зубах. Он чувствовал одно из самых сильных желаний, которые наполняло его. Простое, но самое сильное из тех, которые он когда-либо знал. Желание победить. Энакин чувствовал, как учитель смотрит на него, как если бы волна чувств коснулась убиваны, как предупреждающий палец. По лицу Энакина все было понятно. Он прятал это желание много лет, но сейчас оно явно проявилось левиани заговорила вновь и обиван перевел взгляд на нее Энокин пытался сохранить как джедай внешнее спокойствие, но внутри он вновь был мальчиком рабом который сквозь огонь и дым принимает участие в гонках на карах